Если зависаешь, становится хорошо, радостно. Думать лениво, мысли путаются, их мало, но мир понятен. Есть солнце, хорошо. Есть вода, тоже хорошо. Нет воды, не хорошо. Нет воды и солнца, очень не хорошо. Все можно объяснить. трёх и четырёх сложными словами. Полудохлый тот вообще думает о мире на уровне да, нет, хорошо и нехорошо. Он не может произнести даже своё прозвище. В Москве он был топ-менеджером продавал элитную байкальскую воду, разливаемую китайцами на китайском оборудовании в китайские бутылки и доставляемую китайскими вагонами для нужд российских граждан по принципу, провозглашённому теорией абсолютного процветания. Вода наша, желудки тоже наши, остальное не имеет значения. Теперь полудохлый ждёт наступления третьей стадии, чтобы процвести окончательно. А в Москве он не скучает. Савелий тоже. А в Москве думать особенно лениво. Пусть она сама себе думает. Последние 300 лет она только этим и занимается. Мысли тяжелы. Мозг с трудом производит их. Иногда из памяти выскакивают какие-то обрывки детские стихотворения. Идёт бычок, качается. Мама мыла раму. Фрагменты наук, когда-то вставленные в голову маленького Савелия педагогами. Осколки культуры с их помощью из Савелия выращивали человека. Дикого мальчика окультуривали стихами, сказками, песенками. Сейчас в голове шевелятся остатки, фразы, строфы, рифмы. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Всем известно, что земля начинается с Кремля, о Лукоморье, дуб зелёный. Однажды в студённую зимнюю пору Сижу за решёткой в темнице сырой. Глежу, поднимается медленно в гору вскормлённый в неволе орёл молодой. Мозг испаряет культуру и медленно высыхает. Мозг не нужен расчеловеченному травоеду достаточно вегетативной нервной системы, простой овощной логики. Конечно, в будущем Савелий хотел бы видеть себя не овощем, а неким экзотическим деревом, рожающим сладкие плоды с шелковистой кожурой или цветком, испускающим дурманящие ароматы. Но Россия всё-таки овощная страна, и Савелий, напрягая разум, понимает, что через год-полтора станет чем-то вроде картофеля. Иногда в ногах возникает приятное покалывание. Обувь отвратительно. Росчеловеченный травоед ходит по земле только босиком. Нет, не ходит. Ходить не хочется. Хочется стоять и чтобы ступни касались живого грунта. Тогда по пальцам ног пробегают искры, и сладко тянет, и щекочет, и чешется, и ноги хотят вглубь. в почву. А у Полодохлова пальцы ног длиннее пальцев рук и широко расставлены. Для таких, как он, травоедов второй степени, у которых ноги уже не помещаются в ботинки, волонтёры изготавливают специальные лапти. Полодохлову запрещено ходить без лаптей. Однажды не доглядели, и он полчаса простоял, ухватившись за землю и почти врос, а когда попытались согнать его с места, он ударил волонтера, мычал и плакал. Но бывает иначе, наступают периоды просветления, иногда они делятся часами. Савелий возвращается в человеческое состояние, много думает и разговаривает. Доктор говорит про светление, это очень хорошо. Если тебе хочется думать, говорит доктор, думай, это полезно. Думай изо всех сил, о чем угодно, вспоминай, фантазируй, спорь сам с собой. Савелию не хочется разочаровывать доктора, и он лжет. говорит, что думает часто. На самом деле периоды просветления бывают не каждый день. Он думает главным образом о Варваре. Ей вот-вот рожать. Гоша утверждает, что насчёт Варвары нечего беспокоиться. Все родили, и она родит. В колонии есть лучшие лекарства, первоклассная китайская техника. Врачи всегда подбадривают пациентов и очень радуются, даже если рождается зелёный ребёнок. А уж если рождается нормальный, розовый, тогда в колонии праздник. Правда, это бывает редко. За полгода родилось всего несколько нормальных детей. Гоша часто говорит, что у Савелии будет нормальный ребёнок. А Савелий молчит. Во-первых, ему страшно, а во-вторых, на всё воля Божья. Полгода назад, сразу после прибытия, Варвару обследовали. Гипнолог ввёл её в транс, и она всё рассказала. Сколько мякоти съела, какую воזгонку вспомнила каждый день, каждый случай употребления. Врачи сказали, что случай не фатальный, и вероятность страждения зелёного младенца невелика, но они, чем так говорят? Здесь хорошие врачи, и вся колония устроена грамотно и рационально. У каждого члена коммуны травоеда, волонтёра, врача, лаборанта свой маленький пластиковый домик. Отдельно столовая, лабораторный корпус, склады, вертолётная площадка. С трёх сторон густой лес, сосны и берёзы. С четвёртой стороны овраг и огромное поле. Дикая малина, клевер, лопухи размером с одеяло. Дальше пологий холм, а за холмом тысячи километров дикого пространства. Позабытый людьми край, брошенные сёла и города. на сквозь про ржавевшие железные дороги, обвалившиеся здания, скелеты механизмов, бурьян, пыль, либидо, лоси, медведи, редкие племена дикореи, промышляющих охотой, земледелием и раскопыванием руин. Здесь не прошла война, не взрывались бомбы, здесь все было здоровым и пригодным к седой жизни. Но Жить было никому. Владельцы этой земли не знали, что с ней делать. Иногда в периоды просветления Совелий даже начинает прогуливаться в домике из угла в угол или по тропинке между домиками, или вообще уходит за территорию колонии в лес и бродит там, удивляясь и прислушиваясь к себе. Если много и усиленно думать, ноги сами собой куда-то несут тебя. Размышление это ходьба. Правда, в лесу небезопасно. Местные не любят, когда колонисты бродит и распугивают дичь. Местные, впрочем, не агрессивны. Максимум, могут напугать, бесшумно появившись в поле зрения. Всё равно приятного мало. Местные умеют стремительно скользить меж стволами, перепрыгивая чёрный кривой валежник. Лес их дом, а кто потерпит в своём доме чужаков? Савелий не боится местных. Он любит гулять по лесу и удивляться тому, насколько велико удовольствие от процесса размышления. Пока был человеком, этого не замечал. А сейчас, когда человеческого с каждым днём всё меньше, каждое временное возвращение воспринимается как праздник. Почему раньше я это не ценил? Сокрушается Савелий. Почему забыл, насколько интересно оставаться человеком? Растение хочет только воды и солнца, а человек желает всего на свете. Более того, Ему мало желать всего на свете, и он непрерывно придумывает что-нибудь новое, то чего раньше не существовало, а потом желает это придуманное. С точки зрения растения полный абсурд. Человек изобрёл алкоголь, потом спился и умер. Человек изобрёл самолёт, взлетел и разбился. В конечном итоге человечество страдает от того, что само и изобрело, но продолжает изобретать и страдать. Почему? Савелий Герц, бывший шеф-редактор модного журнала, а ныне хронический травоед с первой стадией расчеловечивания, знает простой ответ. Потому что думать это наслаждение. Обычно он думает о Варваре, о том, как ему повезло с женой. Если мужчина гордится своей женщиной, это счастье. Женщине можно многое простить, когда она даёт повод для гордости. Если бы не жена, Савелий утратил бы многие человеческие качества. Вчера вечером Варвара пришла, села на кровать, долго молчала, а потом сказала: Странно, что странно, спросил Савельй. Неужели, спросила жена, это все было с нами? Городская жизнь, квартира со стеклянными стенами, интересная и веселая работа, рестораны, клубы, нарядные люди, умные машины, которые сдувают с тебя пылинки. Казалось, все такое прочное, надежное, вечное. Это было. Не с нами, отозвался Савелий. Нас там вообще не было и быть не могло. Мы всё время были здесь, Варвара подумала и ответила. Да, разумеется. Ты прав. Мы всё время были здесь. Умывались из рукомойника, ходили босиком. Нам повезло, правда? Конечно, уверенно ответил Савелий. Вы с тобой очень везучие. Варвара обрадованно всплеснула руками. А прошлое жизнь нам только приснилось. На самом деле её нет. Нет никаких городов, никаких домов в стоэтажей. Естественно, кивнул Савелий. Откуда им взяться? Что за глупость? Дома в стоэтажей? Непонятно, зачем ты вообще об этом заговорила. Покажи мне хотя одно доказательство, что где-то на земле Есть дома в 10 этажей. Хоть какой-нибудь намёк. Да, засмеялась Варвара. Я должна была понять гораздо раньше. Всё сходится. Мы всё время были здесь. Прошлого нет, заявил Савелий. Прошлое это сон, вдобавок плохой сон. Дурной. Зачем человеку стеклянные стены? Для какой надобности? Самая лучшая стена Это её отсутствие. Самый лучший город это лес. Нет на свете никаких городов. А если и есть, нам с тобой они не нужны. Когда нам понадобится город, мы его сами придумаем. И это будет не какой-нибудь глупый каменный город, где все суетятся, толкают друг друга локтями и подсматривают, у кого какие штаны или машины. Да. Улыбнулась Варвара. Это будет особенный город. Наш с тобой не только наш. Савил и положил ладонь на живот жены. Его тоже.